Глава 35. Белая полоса. Первое, что я чувствую, когда прихожу в себя — запах лекарств. Я в больнице? Что вообще случилось? Раскрываю глаза, озираюсь. Судя по всему, время близится к обеду. Так, а что было накануне? Я вообще ничего не помню. «Очнулась?» Я сперва пугаюсь, не сразу узнав ректора. «Что произошло?» «Очень много головной боли для меня», — фыркает он. «Порча имущества Академии, необходимость придумывать наказание бестолковым девицам, что не додумались, что исчезнуть можно навсегда, а потом и вовсе. Король, шастующий по моим владениям. Но тебе-то все нипочем, да?» Его слова зажигают в памяти фейерверки воспоминаний. Тот странный подвал, розовая дымка, принц, поцелуй, снятие заклятия целомудрие, а потом все как в тумане. Простите, зачем-то извиняюсь я. Не хотела так усложнять вам жизнь. Но я же отчислена. Скоро перестану приносить несчастье. Не отчислена. — хмыкает ректор. — Ты под королевским крылом. Личный приказ его величества. Отпрыска его терплю. Теперь тебя еще. Ладно, хоть тебя по учебе тянуть не надо. — А? Мой дядя. Он же собирался меня забрать. Вспоминаю я о письме. — Его забрали. Не знаю, почему. Ректор прохаживается туда-сюда. — Ты лучше скажи мне, что у тебя со статьей. «Какой? А, про хищное растение?» «Пока ничего. Мы собирались заняться ей в... вчера?» «Как долго я сплю?» «Вы займетесь ей немедленно. Нужно успеть отправить ее в научную газету. Скоро бал меценатов, и мне необходимо больше публикаций!» Ректор щурит глаза. «Не подумайте, адепт Камэлоун, что если сам король поручился за вас...» то вы можете расслабиться и ничего не делать. Нет, я все еще способен превратить вашу жизнь в кошмар. Так что не искушайте судьбу и делайте то, о чем вас спросят. Мне нужна статья через два дня. Советую поторопиться. Да, едва очнулась от непонятного обморока, Уже пора работать. Впрочем, в академии иначе не бывает. Конечно, ректор, все сделаем. «Подскажите, а где принц?» «Зачем вам этот отвлекающий фактор?» Глаза ректора недобро мерцают. «Он нужен мне, потому что мисс Гуд забрала книгу и, скорее всего, не отдаст ее нам». А принц читал нужные главы и сказал, что все помнит. «Чего вы добиваетесь?» — вздыхает ректор. «Умная же девушка, осознанная! К чему это? Метите в королевы?» а вы уверены, что вам это нужно? Сможете быть красивым сопровождением принца, а в будущем и короля? Вы что-то далеко вперед смотрите, я краснею. А вы, похоже, вообще не смотрите. Вот и не понимаете, что он вам не пара. Господин ректор, в палату входит мрачный принц с бумажным пакетом и стаканчиком кофе. Не знал, что у вас появилось свободное время. «Отец как раз хотел обсудить с вами какую-то ерунду про замену остекления крыши. Говорил, что в замке слишком темно, и мы, цитирую, портим глазочки. Непорядок». Ректор закатывает глаза так эффектно, что мне начинает казаться, он выполнил ими сальто. Фыркая на все лады, глава Академии забывает о моем существовании и выходит. «Ну, привет». Принц садится рядом, и ставит кофе и пакет на тумбочку рядом с кроватью. «Как себя чувствуешь?» «Вроде хорошо. Я необъяснимо рада его видеть. Будто солнышко ярче засветило. Я под какими-то лекарствами? Голова не болит? Не кружится?» «Кажется, нет. Но мне в любом случае надо выписываться, потому что нам нужно подготовить статью. Внимательно смотрю на принца и щурюсь». «Ты меня слушаешь вообще?» «Конечно. Тебе надо выписываться, но не ради статьи, а потому что я тут всех достал, и они хотят поскорее от меня избавиться». На плечи ложится одеяло умиления. «Он что, всё это время был тут?» «Ректор сказал, что за меня вступился король?» «Улыбаюсь». «Но ведь он не просто так это сделал, да?» «Ты постарался». «Ну а как иначе?» Отчасти тебе влетела из-за меня. Было бы несправедливо отдуваться в одиночку. Я не мог не помочь. А что вообще случилось? Как ты решил вопрос с моим опекуном? Он сам решил его. Принц пожимает плечами и подает мне кофе. Угощайся, взял твой любимый. Он не хочет рассказывать, а мне, честно говоря, не особо хочется знать. Решилась и решилась. «Сейчас важно то, что я в безопасности, как минимум до конца обучения. За это время нужно и правда что-то придумать». «Мести и Дагру сильно наказали?» — спрашиваю я, отпиваю и жмурюсь от удовольствия. «Взрывная карамель». Он запомнил. «Слишком мягко, как по мне», — хмыкает принц. «Выговор всем причастным с занесением в личное дело?» Кроме этого, они восстанавливают стену в Академии. «Серьезно?» «Ага. Так что в том крыле не ходи на всякий случай». Мы смеемся. В памяти всплывает разговор с ректором, и я вдруг задумываюсь об этом. Будущем. И правда. А что нас с принцем ждет, если все серьезно? Потому что мне кажется, что все серьезно. Стал бы он рисковать жизнью, ради кого попало. Максимум сказал бы ректору, и далеко не факт, что меня нашли бы так же быстро. Впрочем, о чём это я? Меня бы не нашли. Так что с нами будет? Позволит ли ему быть со мной при самом благоприятном исходе? Стоит ли нам обоим лезть в это? Не знаю, как принцу, но мне не хочется короткую интрижку. Я собираюсь задать странный вопрос, сглатываю. «Какое у нас будущее?» «Мне сходить за магическим шаром?» «Нет», — смеюсь я. «У нас с тобой». «То есть захватить еще и карты? Ты же понял меня». Я спрошу по-другому. Он становится необычно серьезным. «Если бы не было преград и границ, титулов, обязанностей, обещаний и всего прошлого...» — Каким бы тебе хотелось видеть это будущее?